кинжал. Халит часто думал о том, каким образом встретит свою гибель, и всей душой желал сам стать жертвой проклятия, вместо того, чтобы перекладывать последствия на жителей Рея. Но такого он точно не ожидал. Только не от руки Джохандара Аль-Хайзурана. Несколько секунд халит смотрел в глаза отца Шахразады, в глаза своего убийцы. Однако времени на ненависть не оставалось как и на возмездие. В последние мгновения сердце стремилось только к любви. Халид перевёл взгляд на Шахразаду, падая на землю. По телу пробегали волны жара и холода. В помещении воцарилась тишина. Боль в груди казалась невыносимой, бесконечной. Перед глазами расплывались круги, так что едва удавалось рассмотреть текущую рядом струйку крови халит знал, что рана смертельная. Он услышал, как вскрикнул Джахандар, которого прижал к полу Джалал, отбрасывая в сторону запятнанный алым кинжал. Никто в шатре не произнес ни слова. Халид почувствовал прикосновение рук возлюбленной и крепко сжал ее ладони в ответ. Сознание постепенно начало покидать его. — Нет, — всхлипнула Шахразада, сжимая в объятиях обмякшее тело халифа бессильно наблюдая, как из раны толчками льётся кровь, наблюдая, как из уголка рта стекает красная струйка, как грудь вздымается в попытке наполнить лёгкие. Последним, что Халид увидел, было лицо Шахразады. В конце осталось место только для любви. Это было намного больше того, что он заслуживал.